Издательство Бомбора. Океан книг. Вик Довнар. Антимаркетплейс. Как создать прибыльный бизнес в условиях господства онлайн-площадок. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Введение. Мир изменился. Если 10 лет назад интернет был свободной средой для ведения бизнеса, то сейчас это уже не так. Посмотрите вокруг. Большие IT-корпорации зашли в самые прибыльные ниши и захватили их. Занимаясь электронной коммерцией сегодня, предприниматель сталкивается с многомиллиардными экосистемами, диктующими свои правила игры и п о в е д е н и я на рынке. Идешь общим строем со всеми, получаешь плюшки и доступ к клиентам. Не идешь – твой бизнес неминуемо умирает. «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Карты» – Яндекс.Маркет, Яндекс.Практика, Обучение, Яндекс.Деньги, Яндекс.Драйв, Каршеринг, Яндекс.Объявление, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Здоровье, Яндекс.Радио. Если появится желто-красная туалетная бумага Яндекс, я не удивлюсь. Почти все то же самое есть у Сбера. Только еще плюс практически безлимитные бюджеты на маркетинг и рекламу за счет самого крупного банка страны. Пару лет назад на одной из конференций экс-глава Яндекс.Маркета Максим Гришаков сказал, что рынку не нужно столько интернет-магазинов. Хватит не более 100. Смысл его слов – Я думаю, понятен. Вы никому не нужны, ребята. Нужен только крупный бизнес. Если кто-то думает, что гиганты, з а и н т е р е с о в а н ы в большом количестве производителей или продавцов, то он ошибается. Маркетплейсы уже активно занимаются выпуском продукции под своим брендом. STM, который, естественно, и будет в топе. Стратегия IT-гигантов – О ней я подробно расскажу в главе «Теория конструктивных и деструктивных платформ». Предполагает постоянный рост комиссии за пользование платформой, что связано с автоматизацией производств и рынков. Сегодня для многих ниш она довольно высока, потому что их клиентская база не увеличивается в случае работы с маркетплейсами. Предпринимателю говорят, не нужно создавать свой сайт, Не нужно его развивать. Размещай свои товары в экосистемах Wildberries, Сбера, Яндекса, Озон, и будут тебе клиенты и продажи. Маркетплейсы все больше захватывают товарные ниши. Так прирост состояния основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук за 2021 год составил, вдумайтесь только, 1000%. Кто может похвастаться такими результатами? Неужели вы думаете, что такие компании, как Wildberries, o z o n и Яндекс.Маркет, имея контроль над вниманием ваших клиентов, будут развивать ваш бизнес? Вы серьезно? Посмотрите, сколько аккаунтов блокирует Wildberries, как маркетплейсы принуждают селлеров, продавцов делать огромные скидки на товар и выписывают штрафы за то или иное несоответствие политике платформы. И все же, если поднять завесу хайпа вокруг маркетплейсов, можно увидеть другую рабочую модель бизнеса, которая приносит миллиарды рублей выручки своим основателям. Миллиарды. Выручки. Основателям. Это круче, чем бездумно продавать свой товар на маркетплейсах. Это построение настоящего бизнеса. Такие компании похожи на классический e-commerce. Они нередко запускаются с нуля и с минимальным бюджетом. У них у всех есть собственный сайт, свои склады и логистика, множество рекламных каналов. Фанаты, аудитория и клиенты, узнавшие об этих компаниях именно в интернете. Рост бизнеса До 100% в год. От классического e-commerce эта модель бизнеса отличается маниакальной приверженностью выбранной нише и высокой степенью экспертности в ней. Поэтому я и назвал ее «экспертной». Она противоположна модели маркетплейса и интернет-магазина. Она анти-маркетплейс. Прослушав эту книгу, вы сможете реализовать экспертную модель бизнеса. Я возьму вас за руку и проведу по всем ее этапам. От создания концепции бизнеса до захвата доли рынка. А может, вы хотите узнать, где взять безлимитное количество заказов? Конечно, хотите. Этого все хотят. Море заказов без маркетплейсов и странных серых схем – В лучших традициях компаний, которые прямо сейчас делают от полумиллиарда до пяти миллиардов рублей оборота в год. Например, а диван.ру, оскона, 169.ру, my7days и других компаниях не так много говорят в СМИ, как о Wildberries. А ведь это использующие экспертную модель, Крупные компании, имеющие сотни миллионов и даже миллиарды рублей годового оборота. Вы сможете повторить их путь, прослушав эту книгу. Кто я такой? Я маркетолог, эксперт по созданию офферов, торговых предложений, владелец маркетингового сервиса Hoogling.com, который помогает малому и среднему бизнесу привлекать покупателей. Мы обеспечиваем нашим клиентам более 40 тысяч заказов в месяц и управляем рекламными бюджетами более 15 миллионов рублей ежемесячно. h u o g l i n k c o m это не только маркетинговый сервис, но и сообщество предпринимателей. В нашем клубе более 7 тысяч e и коммерс-компаний и селеров-маркетплейсов. Мы оказываем бесплатную юридическую поддержку продавцам, пострадавшим от беззакония крупных агрегаторов, обучаем и консультируем малый и средний бизнес. В прошлом я топ-менеджер и директор по маркетингу и IT в компании складдверей169.ru, сайты 169.ru и мебель169.ru, лидера по продажам дверей и кухонь в России. Благодаря использованию экспертной модели бизнеса, нам удалось за пять лет без инвестиций и господдержки увеличить оборот более чем в 30 раз. Сейчас выручка компании превышает миллиард рублей в год. Зачем я написал эту книгу? Я хочу показать путь, отличный от того, что навязывают нам IT-гиганты. Компании-лидеры, которые я назвал, работают именно на экспертной модели. Но начинающие о н и практически ничего не знают, ведь отовсюду мы слышим, что будущее электронной торговли – продажи на маркетплейсах. Эта книга поможет как новичкам, так и опытным предпринимателям. Новички получат инструкцию по созданию экспертного бизнеса и четкий план действий. А опытные предприниматели найдут вдохновение, идеи и хакерские техники по захвату рынка, на котором они играют. Поэтому я старался писать так, чтобы со временем книга не потеряла актуальность. Прослушав в а н т и м а р к е т marketplace, Как создать прибыльный бизнес в условиях господства онлайн-площадок», вы освоите самый безопасный и недорогой способ запуска и e коммерс бизнеса, даже если до этого ничего о нем не знали. Выберите подходящую для вас нишу, товар, рынок и партнеров. Получите инструкции и формулу создания экспертного бизнеса. Научитесь находить безлимитное количество клиентов. Создадите собственную экосистему, даже если вы только начинаете свой бизнес. Примените кейсы и стратегии, как маркетплейсов, так и экспертных бизнесов. Выделите свою компанию на фоне конкурентов в мире тотального копипаста. Не сделайте ошибок, которые допускают 90% участников товарного бизнеса. Ошибок, мешающих бизнесу расти. Получите мотивацию и вдохновение для развития своей компании. Я буду рад, если вы, пройдя по предложенному в книге пути, создадите не только прибыльную, но и великую компанию, которая будет у всех на слуху. Поехали! Вас ждет удивительное приключение!»